Ярославль. Июнь 2023 года. На белом поле черная муха осматривает свои мохнатые ножки. Сколько их у нее? Шесть? Восемь? Лапки насекомого в постоянном движении, их трудно пересчитать. А зачем их надо пересчитывать? «Раз, два, три, четыре, пять! Я иду тебя искать!» Начало детской считалки серой змейкой вползло в голову и, свернувшись клубком, улеглось в ней. «Интересно, стрекозы едят мух? У нее есть одна знакомая стрекоза. У нее...» Зелёные глаза. На сером поле жёлтый шар, похожий на одуванчик. Хочется подуть на него, но это опасно. Маленькие яркие зонтики опадут и запорошат ей глаза, но всё равно хочется подуть. Ничего не происходит, а жёлтый шар не мигающим глазом продолжает смотреть на неё. Зрачок этого глаза белый и продолговатый, как у кошки. Надо прикрыть веки. Я не хочу, чтобы на меня так смотрели. Агата устало прикрыла глаза. Комната с белыми стенами. Справа кровать, на ней кто-то лежит. Она понимает это по ровному дыханию, лежащего по соседству. Агата скосила глаза вниз, в углу комнаты у двери большое темное пятно. Что это? Пытаясь сфокусировать взгляд, она поднимается на локтях. Следом за рукой тянется длинный прозрачный шнур, исчезающий в ее локтевом сгибе. У двери кто-то стоит и смотрит на нее, у него узкие плечи, плащ, сапоги, кажется резиновые. Почему сапоги резиновые, ведь сейчас зима? Она не может понять, что у него с руками. Возможно, что он держит что-то над головой. Но что? Руки затекли. Она не может так долго всматриваться в незнакомца, но и не может снова откинуться на кровать. Что сейчас? День? Ночь? Может быть, позвать кого-то или разбудить лежащую на кровати? За окном произошло движение. Свет медленно перемещается от левой стены через комнату, К двери направо. Она с содроганием видит, что фигура направляется к ней. й н е т Громко кричит Агата, дергая на себя одеяло. Сквозь пелену слышны голоса. а н а т р а з е п а н контроль глазного давления, днем хлордиазипоксид, витамины группы б Сколько уже у нас? Третий месяц». Однажды она открыла глаза из-за солнечного зайчика, который нахально запрыгнул к ней на лицо. «Ну, здравствуй!» — весело поприветствовал он ее, заглядывая в глаза. Она проснулась. Какая должна быть замечательная погода за окном. В детстве Агата любила эту пору. В начале марта солнце на припеке плавило огромные сугробы снега, а ночью они покрывались тонкой, хрупкой, словно слюдяной пленкой. Пустоты внутри снежных камней казались ей волшебным царством со своим миром и миниатюрными героями. Вон та сосулька была принцессой, а этот бесформенный кусок льда — напыщенный король. А кто у нас спрятался за камнем? Конечно, злодей. А шметок засохшей грязи, сторчащей из него с о л о м ы мог быть кем угодно, о т к о щ а я бессмертного до змея Горыныча. Ее сказочные жители, в богатом убранстве сверкающих искрами света драгоценных камней, были счастливы. Они ждали Агату, чтобы поведать свои замечательные истории и рассказать о последних событиях уходящей зимы. Она чувствовала, как они огорчались, когда она нечаянно задевала прутиком их хрупкую ледяную стенку, за которой рождались чудеса. Яркое солнце вносило свои перемены в их судьбы. Но они обещали в следующую зиму поведать ей новые, удивительные истории, которые должны будут обязательно случиться спустя год. Она предпочитала общение со своими исчезающими персонажами дружбе с соседскими девчонками. Ее герои были надежными, менее обидчивыми и ненавязчивыми. Ей приходилось грустить и часто вспоминать о них, переехав учиться в город. Агата решила встать с кровати и полюбоваться тем, как искрится снег под лучами весеннего солнца. Капельницы унесли, и она, облокотившись на спинку, поднялась с постели. В голове закружилась, стены заплясали перед глазами. — И куда ж ты, родимая, нельзя тебе так резко? Соседней к о й к и на нее укоризненно смотрела бабушка лет восьмидесяти в синем цветном халате. Поверх халата была наброшена коричневая шерстяная кофта, а на голове белый платок в мелкий горошек. «Бабушка, почему вы так тепло одеты? Что, на улице холодно?» — недоуменно спросила Агата. Ей было тепло, даже жарко. Старушка тихо засмеялась. «Тепло, доченька, на улице. У нас пожилых кровь в жилах стынет, вот и мерзну». Может, мне уже убираться пора, а они говорят, погоди, бабушка, мы тебя еще полечим. При этих словах женщина кивнула на дверь, за которой что-то обсуждали медсестры. На улице б л а г о д а т ь потому и домой хочется, а не в этих каменных казематах прозябать. Там поди, лучок взошел, клубника поспела, дед, небось, с рассадой замучился. Я ведь дочка из деревни. Раньше мы все в медпункте лечились, а теперь речепункт закрыли, а фельдшерица померла. Говорят, от вируса. Вот и возят нас сюда. А я так думаю, что пора и на погост. Агата смотрела на старушку и не понимала. Какой лучок? Какая клубничка? Она подошла к окну. Но этого не может быть. За к о н н ы м стеклом все было заполнено летними красками. Бездонное голубое небо, сочная зелень тополей, возвышающихся вдоль больничной ограды, пестрая одежда прохожих, идущих по тротуару. «Сколько же я здесь пролежала!» У нее не укладывалось в голове, что можно так стремительно перешагнуть из ранней весны в середину лета. В дверь палаты постучали. Агата повернулась, на пороге стоял молодой мужчина с папкой в руке и пакетом. Она подумала, что это, возможно, посетитель или внук к бабушке, но он, оглядевшись, спросил, прежде заглянув у листочек. «Могу я увидеть Фирсову Агату Леонидовну?» «Наверное, это я, бабушку Надеждой зовут», — ответила она, присев на кровать. На душе вмиг стало тревожно, словно она сделала что-то нехорошее. у к а з а в на стул, Агата предложила гостю присесть. Мужчина поблагодарил и представился. Следователь районного отделения полиции города Ярославль Дмитриев Владимир. Отчество прозвучало неразборчиво, впрочем, и в правильности услышанной фамилии Агата могла засомневаться. Я веду ваше дело, точнее, предварительную проверку, на основании результатов которой будет решаться, возбуждать ли дело или нет. Учитывая ваше состояние, мы не могли провести опрос раньше вынуждены были продлить срок. Мне надо задать вам несколько вопросов. «Готовы?» — Агата кивнула головой. «Хорошо», — продолжил следователь. «Скажите, вы помните события последнего дня службы до госпитализации? Утро, начало работы и вечер. Ее окончание». Агата задумалась, так как ничего не помнила и потрясла от досады головой. «Я помню ночь. Обрывками». «Видите ли?» — следователь подбирал необходимые слова. а «От вашей искренности зависит ваша судьба. Сумма пропавших денег немалая, ей соответствует и тяжесть наказания». «Я не понимаю, о чем вы говорите!» В отчаянии воскликнула Агата, голова словно налилась свинцом. «Я думала, вы хотите расспросить о женщине, которая на меня напала. Ее нашли? Кто она?» — Вы, конечно, вольны избирать различные версии защиты, но я бы не советовал вам излишне фантазировать. Следователь снова заглянул в бумажку. — Вам знаком, гражданин Изотов Артур Юрьевич? Прозвучавшая фамилия показалась ей знакомой, но ее покоробило его недоверие к ней. Внешность бывает обманчивая, потому она дерзко спросила. — С чего вы взяли, что я фантазирую? И о каких деньгах идет речь? Бывает осенью такая пора, когда месяцами ж е л т е ю щ и е листья на деревьях осыпаются в один день. Подобно пожухлой листве осыпались вежливость и такт внезапного гостя. Его лицо приобрело выражение брезгливости и стало похоже на маску. Он помолчал и требовательно заявил. «Здесь вопросы задаю я. Вам знаком гражданин Изотов Артур Юрьевич?» «Здесь вопросы задаю я», — послышалось от двери, вошел мужчина в годах, в белом халате в сопровождении медицинских сестер. «Кто вы, молодой человек, и как вы сюда попали? Кто пропустил?» Доктор, судя по всему, совершающий утренний обход больных, вопросительно повернулся к персоналу, те в ответ только пожимали плечами. «Так кто вы?» Ее гость молча проследовал к двери и уже оттуда, глядя на Агату, с усмешкой сказал «Вы меня спросили о женщине, которая на вас напала. Так вот, в вашей квартире чужих отпечатков пальцев не обнаружено, поэтому советую вам поспешить, чистосердечно признаться во всем». Агата продолжала потрясенно смотреть на уже закрывшуюся за следователем дверь. Доктор отвлек ее внимание на себя, присев на край кровати и задавая дежурные вопросы о самочувствии, температуре, давлении. Она слушала машинально, отвечала, если знала ответ на вопрос, молчала или отрицала, если ей не было что сказать. Но неожиданно п р о з в у ч а в ш е е к а к вас зовут?» словно разбудил ее. «Действительно, как меня зовут?» Подсказка пришла неожиданно быстро. Ее пароль на компьютере был Кристи. Почему она помнила именно это? Да все очень просто. Она всегда ужасно боялась забыть пароль. Ведь с ним у нее было связано все, что ей было ценно. Общение с сыном, онлайн-банк, доступ к рабочим программам. Пожалуй, больше ничего. Все остальное она очень хотела забыть. И забыла. Может быть, ее разум так защитился от перегрева всех навалившихся проблем, Что стер все тревожные воспоминания? Кто это знает? Она посмотрела на доктора и осторожно то ли сказала, то ли спросила. — Меня зовут Кристи. — Простите, Агата? Доктор попросил подойти ее к окну, поправил зеркальце, закрепленное на лбу. — Следите за моей авторучкой, не поворачивая головы. Она выполняла его поручение, пока он не предложил ей снова присесть на кровать. «Ну что же, думаю, вы готовы ответить на два моих вопроса, а если быть точным, поиграть в ответы, но предупреждаю, если вы в какой-то момент почувствуете себя плохо, то предупредите меня, и мы перенесем беседу на более поздние сроки. Но я почему-то уверен, что вы должны справиться». Вам же хочется на зеленую лужайку под ласковое солнце? — Хочется, — улыбнулась она. Врач располагал к себе, ей хотелось помочь ему, а значит и себе. Доктор отпустил медсестер, опустил руку в карман своего халата и достал что-то в небольшом пластиковом пакете. Выложив предмет на ладонь, спросил. — Что это? И какие ассоциации он у вас вызывает? на ладони серебрилась стрекоза изумрудные глаза сверкали гранями в свете солнечного дня агата потянулась к ней я ее знаю она в ту ночь была со мной но откуда я не помню доктор нахмурил брови я правда не помню я нашла ее ночью под кроватью когда искала ключ и от входной двери квартиры и кажется она помогла мне отбиться от Агата замолчала. «Отбиться от чего?» Заглядывая в глаза, спросил ее партнер по странной игре. «Скорее, от кого?» Поправила нерешительно она, боясь потерять расположение того, кто сидел напротив нее и очень ей хотел помочь. Она это чувствовала. «Мне показалось, что в ту ночь в коридоре была чужая женщина. н а о Она набросилась на меня». «Хорошо, пусть это будет ваш талисман», — он протянул вещицу а г а т и я не уверен в ее предназначении. Это не б р о ш е н н ы кулон, так как нет застежки. Откуда эта вещь, тоже не знаете, но если она вызывает положительные эмоции, а не негативные воспоминания о той ночи, то пусть находится у вас». Доктор потянулся в другой карман и достал еще один пакет. Даже через целлофан было видно, что это. У Агаты округлились глаза от ужаса, желудок сжался от сильнейшего спазма, и она почувствовала, что ее сейчас вырвет. Врач взял ее руку в свою. «Ну-ну, спокойнее, если хотите, мы перенесем нашу игру?» Ладонь была сухой, теплой и надежной. Он налил ей в стакан воды из кувшина. «Нет, мы продолжим», справившись с дурнотой, ответила Агата. — Это палец, напавший на меня. — Так уж и палец, — улыбнулся доктор. — Точнее, это муляж пальца из парафина со следами ваших острых зубов. — Вам, красавица, палец в рот не клади. Он с облегчением рассмеялся. — Я полагал, что ваша реакция на этот предмет будет значительно катастрофичнее. — Молодец. Хотите подержать? Агата резко замотала головой. — Нет, не надо. Доктор посерьезнел. — Считаю, что кто-то вас хотел сильно напугать, и это ему удалось, так как ваше психоэмоциональное состояние находилось выше точки накала. — Вопрос, кто этот злодей, не ко мне. Думаю, что желающие с вами пообщаться помогут что-то прояснить. Они давно меня донимают просьбой о встрече с вами. «Моя задача — помочь вам этот кризис преодолеть, а справляться с ним — это исключительно ваша прерогатива. А посему совет, если хотите справиться с фобиями и страхами, то изучите их. Другими словами, познакомьтесь с ними поближе, и тогда поймете, что они не такие страшные, какими могут себе представляться». Доктор поднялся. «На сегодня достаточно посетителей. Отдыхайте, а завтра увидим, что нам дальше делать». На одеяле остался лежать второй пакет. Агата взяла его в руки с чувством отвращения и брезгливости. Парафиновая копия точно повторяла указательный палец женской руки. На маникюренный ноготь красного цвета, складки на сгибе сустава, даже попиллярные линии на подушечке. И сейчас ощущался привкус вязкого материала во рту. «Ну, сука!» — Настанет время, я засуну тебе этот перст в... — с яростью подумала она. — Не надо, доченька. Их бог накажет, — подала голос соседней кровати старушка. — Вы знаете, о чем я думаю? — удивилась Агата. — Что ж тут думать? Догадываюсь, чай век прожила всякого насмотрелась. Я тебе вот что скажу. Ты, доктора, слушайся, он человек хороший. д у р н о в о не посоветуют, но и народные способы не избегай. Как звать-то?» Агата представилась. «Какое чудное имя!» — подивилась женщина. «Православная?» «Да. Меня так дедушка посоветовал назвать. Его во время войны немка спасла от смерти. а г а т о звали, вот он и попросил родителей в знак благодарности и памяти за доброе дело». о а к р е щ ё н н а я ли?» «Да, бабушка. Меня родители крестили тайно. Отец партийный был, мне очень приветствовалось это дело. «Ну вот и славно, значит, Агафьей будешь, а меня а г р и п и н о й кличут, Груша иначе. Какое у вас вкусное имя! Почему вы, баба Груша, о крещении меня спросили?» Поинтересовалась Агата, отложив пакет с муляжом в сторону. «Лечить тебя буду, вижу, испуг на тебе. Две зари могу отчитать, пока луна растет, если ты не против». Агата не очень верила в эти заговоры, но старушка была убедительна своей добротой и домашней теплотой, что она не стала перечить и согласилась. Как только смерклась, а санитарки с сестричками пошли в ординаторскую пить чай, баба Груня поставила стул п о с р е д и н е комнаты и усадила Агату спиной к окну. Фиолетовые тени поползли по стене, в кронах деревьев догорал алый закат. В алюминиевой кружке на водяной бане, подогреваемой маленьким кипятильником, таяли восковые свечи, заблаговременно сложенные туда старушкой. Две свечи она прикрепила на подоконнике, туда же поставила маленькую иконку Пресвятой Богородицы, снятую с шеи. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе!» Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, — шептала бабушка, не переставая креститься, глядя на свечи. Одна из них чадила, испуская едкий дым и стреляя искрами, вторая, напротив, горела чисто и ясно. Занеся над головой агаты ковш с холодной водой, старушка вылила туда расплавленный воск. Послышалось шипение и потрескивание, п о х у ч и й пар окутал голову. Стало легко и спокойно. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» Завершила женщина свой ритуал. В комнате было совсем темно. Они подошли к окну и при мерцании свечей заглянули в ковшик. Агата отшатнулась. Из ковша на нее смотрело искаженное злобое лицо ее ночного кошмара. баба груня выловила эту страшную маску и протянула ей сам не свой страх бесформенный кусок воска женщина забрала назад вылила воду в приоткрытое окно и сказала спи на заре разбужу агата обняла ее и расплакалась ну что ты что ты все будет хорошо только верить в это надо и она уснула крепко спокойно Без сновидений. Ранним утром бабушка нежно разбудила ее, погладив ладонью по одеялу. «Вставай, доченька, пора!» У нее уже было все приготовлено. Ковшик с водой расплавленный, воск, стул по центру палаты. На подоконнике у иконки горели свечи, в этот раз их пламя было ровным, без копоти. «Баба Груня, вы что же, не ложились?» — поднялась с постели Агата. В последние месяцы до случившегося с ней она не высыпалась, хотя очень стремилась поспать подольше, но на удивление чувствовала себя этим утром бодро и энергично. — Что ты, поспала чуток? Мы ведь рано встаем, за всю жизнь привыкли, — ответила целительница, усаживая ее на стул. Все как и вечером накануне повторилось. Журчала над головой вода, шипела раскаленный воск, наполняя палату запахом таинства. Слова молитвы ложились на сознание Агаты, словно ровный очищенный дождь позднего лета смывал пыль с листьев деревьев. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» Женщина открыла окно и опрокинула ковшик. «Матушка, водица, унеси с рабы Божьей Агафьи все болезни, печали, все наносное и перекрестное! Аминь!» На дне ковшика лежала пластина воска. Правый край ее был ровным, без морщин, а левый, словно лоб сильно задумавшегося человека, был изборожден глубокими складками. Края извивались нитями, которые напоминали маленьких змей, впившихся в чье-то тело. — Прогнали мы твою мучительницу. Вишь, как одна половина прояснилась. только вот вернуться она сможет если от оставшихся грехов не избавишься и новые не родишь растолковала бабушка лохматый край части воскового литья выйдешь отсюда в церковь сходи и свечи поставь за здравие и упокой дорогих тебе людей не забывай про них потому как они о тебе помнят сигнал тебе посылают себя береги ты для них в центре не будет тебя не будет и их старушка протянула ей ряпицу в которую было что-то завернуто. — Ладанку тебе положила. Ты ее обшей, да на шею повесь. Глядишь, убережет в трудную минуту. Ногата прилегла, пока старушка убирала свои целительские атрибуты. Она прикрыла глаза и почувствовала, как рассеивается туман в голове. Всплывают обрывистые эпизоды ее прошлой жизни. Но вот она выбежала с крыльца офиса, где работает. Как же он называется и что она там д е л а л а Бежит по скользкой каше из снега и песка мимо здания старинной кладки. Что это за здание и куда она бежит? Навстречу идет цыганка, одна. Предлагает ей погадать. Она в замешательстве останавливается и ищет кого-то глазами. Цыганка торопливо говорит. Но что? Видимо, важное. Она вырывает руку и бежит, сжимая что-то в руке. Впереди видны купола церкви. Дорогу ей преграждает женщина. «Вот она, женщина в черном!» Это она приходила к ней ночью. Агата толкает ее в грудь и бежит к храму, к крестам. Слышит в спину проклятие. Последние слова «Ты меня еще вспомнишь!» режут слух. «Сын! А где ее сын? Почему я не вижу его так долго?» Агата резко поднялась с кровати. Она все вспомнила, все! Сквозь тонкие шторы палату заливал солнечный свет. Взглянув на часы, она ужаснулась. Закончилось время обхода. Почему же ее никто не разбудил? Кровать напротив была застлана, но бабы Груни не было. Дверь приоткрылась, вошла медсестра. Проснулись, а то мы уж вас хотели будить. Кто мы? Желающие вас проведать, с утра дожидаются. Приглашу, — улыбнулась девушка. Да, конечно. Агата встала с кровати и о д е р н у л а халат. Кто бы это мог быть? В палату вбежал Максим. «Сынок, как ты здесь? Ты с отцом?» «Нет». Сын прижался к ней. «Он не знает, что я здесь. Что с тобой приключилось? На связь не выходишь, телефон отключен». Да вот, приболела немного. Оправдываясь, пробормотала Агата. «Но сейчас совсем лучше. Буду просить, чтобы меня отпустили». «А как ты приехал? И на что, если отец не знает?» «У тебя все нормально?» «Нормально. Я в ТикТоке блок веду, немного капает». «Пока копейки, но выйду на новый уровень монетизации, даже тебе смогу помочь. Ты только выздоравливай поскорее». и сказанного Агата не очень поняла, откуда у сына деньги на билет из Москвы, но успокоилась, поняв, что с Максимом все в порядке. «Вырос как? Это сколько мы с тобой не виделись?» Она восхищенно взъерошила ему волосы и сама ответила. «Больше трех месяцев. Еще немного, сынок, рассчитаюсь с долгом и заберу тебя к себе. Потерпишь?» «Скорее уж, конечно, потерплю. До Нового года всего полгода осталось. Надоело мне у них». Максим загрустил. Агата прижала его к себе, поцеловала в затылок. «Я стараюсь. Я буду стараться, чтобы это произошло раньше. Подожди, а как ты узнал, что я здесь?» «Дед Паша сказал. Да мы вместе. Позвать его?» Звать никого не пришлось. В комнату вошел представительный мужчина лет шестидесяти. Несмотря на жаркую погоду, он был в темном костюме, галстуке с объемным пакетом в руках. Павел Александрович – старинный друг ее отца, он же ее опосредованный начальник. Заместитель генерального директора, благодаря которому она работала бухгалтером в уважаемой в городе фирме по продаже оргтехники. Агата не знала, что ее отец за несколько месяцев до смерти попросил старого друга присмотреть за дочерью да в беде не бросить. Доверчивая она у нас, а в чистую душу многие плюнуть норовят. «Здравствуй, пропавшая!» — густым басом поздоровался дядя Паша, расставляя на тумбочке пакеты с фруктами, банки с соками и еще какие-то коробочки, свертки и кулечки. «Здравствуйте, Павел Александрович!» — ответила Агата, натягивая одеяло до подбородка. «Вспомнила, что натворила!» «Вспомнила!» — ей было очень стыдно, и она отвела глаза. «Много денег было?» «Да я тебя не упрекать приехал, а проведать. Меня отец о доверчивости твоей излишней предупреждал, вот и приходилось отслеживать в ручном режиме твою работу. Вернули мы деньги. Хорошо, что банк проводку ту позднюю перед выходными отложил до понедельника, а то бы искали транш в кипрском офшоре. А много ли денег? Это смотря чем мерить». «Для фирмы не столь существенный убыток, а для тебя тридцать миллионов — долговая петля на долгие годы, если не на всю жизнь». «Сколько?» — у Агаты от ужаса свело голову. «Тридцать миллионов?» «Хватит, тебе волноваться нельзя, тебе вон еще сына из неволи позволять. Твой-то бывший муженек непромах своего не упустит, пока всю кровь из тебя не выпьет. максим «Не слушай, когда старшие разговаривают. Лучше пойди апельсины почисть. Себе до матери». «Вы, дед Паша, думаете, что я маленький? Не понимаю ничего. У отца весь сейф деньгами забит. Они каждый день с Викой собачатся. Молодой жене на новые тряпки не хватает. Вот она отца вместо завтрака просьбами кормит». «Без нас разберутся. Много ты ему еще за квартиру должна». «Полмиллиона. Хотела до Нового года рассчитаться». «Максим, пойди, поищи медсестру, пусть мне таблетку от головной боли дадут», — проводила Агата сына и зашептала. «Он мне сказал, до Нового года не рассчитаешься, сына не увидишь. Я же договор подписала». «Плохо дело, будем что-то думать. У меня ведь тоже новости не очень хорошие. Можно было бы помолчать сегодня, но вижу ты в себе, а то тут доктора про тебя такое расписали». — Одним словом, придется тебе уволиться. Генеральный слышать не хочет, чтобы оставить. Говорит, в связи с утратой доверия. Да и в коллективе брожение в связи с этой историей. Короче, придется тебе что-то придумать. А там, глядишь, пыль уляжется, шеф успокоится, назад вернешься. — А Изотов работает. Ведь это он меня использовал. — расстроилась Агата. Тут какой-то мутный следователь приходил, заставлял вину на себя взять. «Какой еще следователь? Мы не заявляли в полицию. Гони этих самозванцев шею. Он удостоверение показывал?» «Нет». «Думаю, это Артура Юровича дело. Обелит себя пытается, но ему путь к нам заказан». «Как это мы его раньше не раскусили?» Павел Александрович оглянулся на дверь. «У тебя с ним что-то было?» Агата покраснела и ничего не ответила. «Ох, ну нельзя же быть такой доверчивой! Цель есть, сын есть, три работы тянешь, ночи не спишь. Зачем в авантюру полезла? Ведь жалко тебя дурочку, все потерять могла. Беда мне с тобой. Одним словом, побереги себя, нельзя так рваться, а ближе к окончанию года дай мне знать, что у тебя складывается. Туго будет, помогу!» «Прости меня, дядя Паша, спасибо тебе за все!» На глазах выступили слезы, и она подняла голову вверх. «Мам, я таблетки принес!» — пришел Максим. «Спасибо, сынок, положи, пожалуйста, на тумбочку». Павел Александрович поднялся и обнял сына. «Нам пора, а тебе скорого выздоровления. Не пропадай!» Максим поцеловал ее в щеку. «Мам, я тоже поехал, а то отец с ментами меня искать будет. Выздоравливай поскорее». «Будь осторожнее в дороге!» Агата благодарно кивала им, самым близким и дорогим для нее людям. «Я провожу его до вокзала и на поезд посажу, не беспокойся», прощаясь в дверях, сказал Павел Александрович. «Да, чуть не забыл. Письмо в фирму на твое имя пришло. Передаю лично в руки». Он протянул оранжевый конверт нестандартного размера и с улыбкой сказал. «Никаких авантюр, мы договорились». Когда дверь закрылась, Агата заплакала. Это не были слезы отчаяния, с ними уходило все то, что накопилось за последнее время. Напряжение, обиды, обманы, страхи. Она плакала тихо, пощенячьи, поскуливая под одеялом. Через некоторое время ей стало легче, она встала, подошла к окну. Теплый летний день словно свидетельствовал, что жизнь продолжается, только в новых, еще более сложных условиях. Потеря работы не страшила ее. Наберу ночные подработки, у с т р о ю с совместителем. Срок окончания расчета с мужем тоже не пугал. Она опасалась срыва, подобно тому, что с ней случился. «Нужно внимательно рассмотреть свои страхи», — вспомнила Агата слова доктора. Отойдя от окна, она взяла в руки странный конверт, на котором крупными буквами было выведено ее имя. а вместо обратного адреса аббревиатура «HWB». Ножницами, лежащими на краю раковины, женщина аккуратно вскрыла конверт. Уважаемая Агата Леонидовна, компания «Здоровье без границ» приглашает вас принять участие в д е с я т и д н е в н о м квест-марафоне на 100 километров. Выбор вашей кандидатуры был предопределен методом случайного подбора чисел. Во время путешествия по живописным местам Восточной Сибири вам предстоит пройти ряд испытаний на выносливость, находчивость, смекалку и умение ориентироваться в незнакомой местности. Элементы состязаний носят минимальный уровень сложности, не сопряжены с риском для жизни и здоровья. Вместе с тем, все дни участия в квесте в отношении вас будет действительно медицинская страховка, расходы по которой компания взяла на себя. В обязательства компании в х о д я т оплата расходов за проезд, необходимый инвентарь, иные расходы. Каждый участник, дошедший до конечной точки, поощряется денежной суммой в размере 18 тысяч долларов США. И туристической поездкой в одну из зарубежных стран Европы определяется дополнительно. Победитель квеста, пришедший первым, награждается денежной суммой в размере 54 тысяч долларов США. Мы выражаем надежду на ваше согласие участвовать в состязании, которое существенно расширит ваш кругозор, познакомит с яркими представителями флоры и фауны, укрепит моральный и физический дух. С уважением и почтением, генеральный директор HWB Рейт Эллисон. Повертев бумагу в руках, Агата хотела скомкать ее и выбросить в урну, стоящую у двери. Даже несмотря на сумеречное состояние сознания, она понимала, что это письмо подобно тем, чем забит ее электронный почтовый ящик в разделе «Спам». Однако лежащие на ее коленях бумаги говорили об обратном. Железнодорожный билет «Ярославль-Москва», авиабилет «Москва-Иркутск» на ее имя. Наконец, пластиковая карта с выбитыми инициалами на латинице и прикрепленным пин-кодом на сумму «1000 долларов». Это не было похоже на розыгрыш. Может быть, это мой шанс начать новую жизнь заглавной буквы?